Глава четвертая. Ангельская каша. В любом случае отдыхай и не забывай много пить. Потом можешь вытирать этим полотенцем. Перед тем, как протираться, не забудь намочить полотенце, а затем выжать. После ужина м а х е р у принесла ему в комнату еще одну упаковку напитков с витаминами, тазик с водой, полотенце и охлаждающие пластыри. Аманы вполне уловил ход ее мыслей. Ведь для девушки остаться в чужом доме д а к тому же у незнакомого парня было уже явным перебором. Пока Аманы продолжал на нее глядеть, Махеру еще раз убедилась, что он ее понял. А она довольно п р и д и р ч и в а для человека, который решил помочь лишь из-за чувства долга. Само собой, вслух он этого не сказал, но похоже, что Махеру всегда б ы л а такой серьезной во всем. а м а н а уже начал понемногу привыкать к ее манере речи, из-за чего на его лице возникла ироничная улыбка, когда он слушал ее наставления. Что же, хоть я и благодарен ей за помощь, думаю, после этого наши пути вряд ли вновь пересекутся. Крайне маловероятно, что им вновь доведется сойтись. Даже сегодняшняя ситуация была явно чем-то из ряда вон выходящим. А раз уж им больше не доведется общаться, Аман решил воспользоваться возможностью и утолить свое любопытство. Он чувствовал себя слегка уставшим. Таблетки начали действовать, а жар понемногу сходил на нет. В отличие от того, что было до того, как Аман и поспал, сейчас он полностью осознавал происходящее. Да, кстати, могу я кое-что спросить? Что конкретно? Закончив последние приготовления, Махеру посмотрела на него. Почему ты сидела под дождем? поссорилась с парнем. Ему все еще не давал покоя вчерашний день, являвшийся прямой причиной нынешней ситуации. Почему Махеру сидела одна и мокла из-за дождя? В тот момент она выглядела как потерявшийся ребенок. Махеру все еще не полностью понимала, почему именно об этом он думал. Казалось, в тот момент она кого-то ждала, поэтому Амана и предположила, что, возможно, дело в ее парнем. Махеру недоумевая взглянула на него. Что? У меня нет ни парня, ни желания его заводить. Ха, и почему же? Подожди, лучше скажи, с чего ты вообще решил, что у меня есть парень? Учитывая твою популярность, я подумал, что у тебя кто-то должен быть. а Может и не один? Получив шанс поговорить с ней в такой обстановке, Амана понял, что, несмотря на ее серьезный характер и популярность, перед ним была обычная девушка. Такой образ в общение соответствовал мнению большинства. м а х е р у была очаровательной, невинной, скромной. И покладистой девушкой с изящной фигурой. Она выглядела как недосягаемый идеал, который пробуждает у любого парня желание защитить ее. Лучшие оценки в школе, хороша в спорте и, как недавно обнаружил Аман, замечательна в готовке. Само собой, она популярна. Ему доводилось видеть, как некоторые парни пытались подкатить к ней, и даже несколько его одноклассников испытывали к ней нездоровый интерес. Учитывая такую популярность и обширное внимание парней, он едва ли мог поверить, что у нее никого нет. Услышав фразу «а может и не один», Махеру разозлилось не на шутку. Конечно нет. Кто я по-твоему, чтобы встречаться сразу с несколькими людьми? Этого не может быть ни при каких обстоятельствах. Ответив на его вопрос, глаза Махеру наполнились холодом, а м а н а осознал, что копнул там, где не стоило. На мгновение его п р о б и л а дрожь по всему телу, а вся комната наполнилась холодом. Скорее всего, это было связано с его простудой. Прости, я ничего такого не имел в виду. Виноват. Нет. Все нормально. Наверное, я тоже слишком резко отреагировала. В тот момент, когда он и з в и н я ю щ и с клонил голову, холод развеялся. К счастью, инцидент был исчерпан, и а м а н ы не собирался вновь возвращаться к этой теме. Я сидела там по другой причине. Мне просто нужно было собраться с мыслями и немного успокоиться. Прости, что доставила тебе неудобства. Из-за меня ты заболел. Все нормально. Я сам в это ввязался, поэтому ты ни в чем не виновата. В любом случае, думаю, нам больше не доведется вновь пересечься ш и и н а сказала Маны без задней мысли. Она ведь помогла ему из чувства вины. Услышав это, Махеру моргнула и недоверчиво уставилась на него. Неужели он снова сказал то, чего не следовало? Похоже, ему стоило объясниться. Я имею в виду, у нас ведь нет ничего общего. Ты, можно сказать, тягл, е симпатичная и имеешь лучшие оценки на п а р а л л е л и Поэтому я стараюсь не забываться. Наверное, я счастливчик, раз такая девушка, как ты, оказалась у меня в долгу. Махеру отвела взгляд, немного покраснев. Скорее всего. Губы Аманы против его воли скривились в легкой улыбке. Она почти не раздумывала над ответом. Быть может, нечто похожее уже случалось с ней. Наверняка находились парни, которые пытались навязаться к ней, уделять внимание или делать одолжения в надежде завести отношения. Создавалось впечатление, что подобные ситуации случались довольно часто, поэтому не было ничего удивительного в том, что она относилась к нему с подозрением в тот дождливый день. Она была осторожна, и за это он не мог ее винить. Ну, думаю, постоянные знаки внимания от парней, которые тебе не нравятся, сплошная морока. Так и есть. Ну вот, как я и говорил, верно. Он слегка удивился, услышав подтверждение своих догадок. м а х и р у почетная ученица, известная за свой ангельский нрав, обладающая своими собственными предпочтениями и собственными проблемами. В какой-то степени он видел в ней родственную душу. Похоже, м а х и р у не нароком рассказывала немного больше, чем хотела. И как бы в подтверждение этому уставилась на Аманы причину своей болтливости взглядом полным возмущения. Этот взгляд оставил позади последние сомнения в том, способны ли махеру на эмоции. Все ведь нормально. Что до меня, я был рад узнать, что у ангелов тоже бывают проблемы, как у простых смертных. Хватит так меня называть. Махеру сердито взглянула на него, пытаясь скрыть смущение от такого прозвища. Увидев ее реакцию, Аманы вновь рассмеялся. Такие неожиданные эмоции на ее лице приводили его в восторг. Да ладно, я не собирался тебе докучать. Просто шучу. От удивления махеру широко распахнула глаза, а потом слегка улыбнулась. Лежа на кровати и глядя в потолок, а м а н ы вспоминал, когда пришло время прощаться. Махеру вежливо поклонилась и пошла к себе домой. Таблетки выполнили свою задачу, однако чувствовал он себя крайне п а р ш и в о Казалось, стоит ему на минуту расслабиться, как его тут же одолеет сон. Он прикрыл глаза и начал вспоминать детали этого странного дня. Даже если он кому-то расскажет, что Ангел оказалась не такой уж и ангельской, что она целый день заботилась о нем, ему все равно никто не поверит. Да и стоит ли вообще об этом кому-то рассказывать? Все, что сегодня произошло, останется между ними. Секрет. От одного этого слова на его сердце возникло приятное ощущение, хотя стоит признать, что раскрытие этого секрета было бы крайне беспечным шагом и привело бы к неприятным последствиям для его школьной жизни. Но это было не так уж и важно. Завтра они вновь станут незнакомыми друг для друга людьми. По крайней мере, так он думал, постепенно погружаясь в пилинусна.